Глава 60. Несколько часов спустя Нина и команда вернулись в королевские апартаменты. Примерно через 10 минут начальник службы безопасности отеля нашел сотрудника, который недавно пожаловался на потерю универсального ключа карты. Узнав точную дату пропажи, специалист включил записи с камер наблюдения и обнаружил на видео Форджа. Тот назвался вымышленным именем и дал поддельный номер кредитки. Начальник службы безопасности проводил агентов в комнату, которую временно занимал преступник, а сам спустился в фойе. «Фордж работал здесь», — заключила Нина, когда они остались одни. Кент оглядел номер. «Да, тут был его оперативный штаб». Барак подошла к столу. Еще один ноутбук. На месте преступления был другой. Похоже, за нами он следил отсюда». Перед визитом в отель сотрудница киберотдела часами извлекала данные из ноутбука, который Фордж оставил в здании. У Нины Мороз пробежал по коже. «Когда эти файлы проверят, нам не поздоровится», — прошептала она. Коллеги застыли. Эксперты по работе с уликами включат записи и поймут. Команда согласилась помочь Нине скрыть правду от начальства. «Не думаю». Брек показала на красное прямоугольное устройство с узким металлическим кончиком. «Что это?» — поинтересовался Уэйд. «Размагничиватель», — улыбнулась Брэк. Агенты недоуменно молчали. «Ладно», — специалистка по технике вздохнула. «Это сильный магнит, навсегда стирающий данные. Форж успел замести следы. Он хотел улизнуть и спрятал концы в воду», — подхватила Нина. «Именно», — Брек кивнула. Никаких файлов или записей на ноутбуке не осталось. Проблема решена. Слава богу, подумал герой рассматривая номер. В шкафу она нашла очередное подтверждение своим догадкам. «Глядите, что у нас тут!» Показала всем вешалку с красно-серой формой носильщика. Уэйд подошел поближе. В этом костюме и от всех номеров он в любую минуту мог зайти к нам. «Спорим, ему помогал тот носильщик, который отдал мне телефон в лифте», — предположила Нина. Подозрительный был парень, явно не все нам рассказал. «Как закончим, я с ним побеседую», — проворчал Кент. «Дайте мне минут десять, и мигом во всем признается». «Пяти хватит», — хмыкнула Нина. «Мне только что написал Бакстон», — сообщил Уэйд. «Собирает нас у себя». Команда поднялась на 31 первый этаж. У дверей в номер босса они столкнулись со специалистом контур наблюдения. Все осмотрели, поинтересовалась Нина. Он кивнул. Всего шесть жучков по два в каждой комнате. Один в настольной лампе, другой во вторучке. Одна и та же схема. Агенты вошли в номер. Присядьте, попросил Бакстон. Для Форджи уже никто не шпионит, но все равно я хотел поговорить с вами наедине. Нина оглядела мебель в просторном номере. У кофейного столика со стеклянным верхом стояли большая софа, двухместный диван и кресло. Босс, как и следовало ожидать, выбрал кресло. Нина опустилась рядом с Брек на двухместный диванчик, а Кенту и Уэйду досталась софа. Бакстон подождал, пока все устроятся, и ввел подчиненных в курс дела. Только что звонила старший специальный агент Вонг. Местное отделение ФБР нашло машину мистера Форджа за зданием. В багажнике лежали армейский прибор ночного видения, лазерный целеуказатель, черный камуфляж и кроссовки Nike. «Теперь понятно, почему он так ловко убивал людей и мрачно проронила Нина. Инструменты для взлома тоже нашли?» Бакстон кивнул. «Целый набор отмычек, судя по виду, использовался часто». Босс повернулся к Брег. «Обнаружили что-нибудь в ноутбуках?» «С того, который в отеле, все данные в Форд Зато второе с места преступления просто золотая жила. Я поняла, как он подбирал жертв, — Увлеченно рассказывала Брэк, оказавшись в своей стихии. Он хранил зашифрованные файлы обо всех убийствах. Надо признать, Фордж был хорош. Отсеивал и отсеивал потенциальные мишени, пока не осталась совсем маленькая выборка. Бакстон наклонился ближе. — Можете объяснить, но чтобы поменьше компьютерных штучек. Фордж имел доступ ко всей клиентской базе Jackson Security. А Джекстон полностью принадлежит рубрике, и данные у них общие. Фордж воспользовался этой взаимосвязью и придумал нечто вроде черного хода в систему рубрики. «Ясно, он спец в технологиях, но я все равно не понимаю, как он использовал системы», — озадачился Уэйд. Судя по всему, оставлял в обеих перекрестные ссылки на клиентов. Затем отыскивал в базе данных рубрики пары, которые искали новый дом или недавно переехали. Результаты сокращались до десятков тысяч по стране. Потом вводил ключевые слова вроде «детская» или «ребенок». Далее дополнительно сужал поиск, отбирая жертв по риэлторским заметкам. В них хранится информация о причинах переезда. В случае Фоджа клиенты хотели дом побольше из-за пополнения в семье. Как мы и подозревали, он всегда оставлял несколько вариантов про запас. «Откуда Фордж знал, что у пар больше не было детей?» — недоумевал Кент. «Во всех случаях ему попадались первенцы». Брек нахмурилась. «Находил нужную семью и проверял посты о рождении, информацию про школы или спортивные кружки, любые данные о других детях». «Откуда он брал такие сведения?» — поинтересовалась Нина. «Ничего сложного?» — Брек пожала плечами. «Люди постоянно выкладывают свои семьи в соцсетях». публикуют записи, делятся фотографиями. А до интернета о рождении детей писали в газетах. Фордж устраивал выборочную проверку. «Но как?» — спросила Нина. За первыми жертвами он следил буквально как частный детектив. Потом видеонаблюдение стало более распространенным, и Фордж начал использовать камеры. «Шпионил за людьми через их же устройство?» — уточнил Кент. «Хуже, Брэк поджала губы. Некоторые охранные системы управляются с домашнего компьютера. Ну, знаете, такие, где можно включить свет через смартфон или проверить, кто у двери. Все закивали. Нина ужаснулась. Фордж так ловко использовал технологию, чтобы вмешиваться в чужую жизнь. Он заражал компьютеры троянами, — продолжила Брек, И знал о каждом прикосновении к клавиатуре, наблюдал за жертвами с экранов компьютеров и телевизоров. и незаметно пробирался в дома, закончил Кент. А Томас Кирк, риэлтор из рубрики, вспомнил Уэйд, про него там было? Брэк кивнула. Фордж подслушал, как мы обсуждаем Кирка, и успел убить его перед нашим приездом. А оказывается, Кирк частенько направлял к другу важных клиентов, поэтому Фордж и украл у него ноутбук. Хотел уничтожить все цифровые улики и их знакомства. Проделал ярона и все равно ничего непонятно. Кент осекся, поглядев на Нину. то есть про дело Вега. Детектив Омэйли ведь сказал, что ту охранную систему не активировали. Я нашла записи системе, которую установили предыдущие владельцы. Одна из первых моделей Jackson Security, 92 год. Тогда сигнализации делали или беспроводными, или проводными, или сочетали оба метода. Система в доме Вега соединялась с главным блоком управления, а сигналы поступали по телефонной линии в центральный пункт. То есть Фордж попросту перерезал провод к блоку, сообразила Нина. Допустим, приехал рекламировать услуги для сигнализации, а на самом деле ее испортил. Наверное, тогда он и понял. Проще получать доступ к охранным системам, чем ломать их. Брак кивнула. Прогресс не стоит на месте, Фордж тоже. А потом в охранных системах появились камеры. Это все? спросил Бакстон. «Работа вагон и маленькая тележка», — вздохнула сотрудница киберотдела. «Я пока не закончила. Будут новости, сообщу». «Спасибо, Брэк». Босс замялся, переходя к следующей теме. «Мы еще вернемся к делу, а пока я хочу обсудить кадровый вопрос». Он обратил к Нине посуровевший взгляд. «Агент Геррера, в ходе расследования вы нарушили регламент и несколько правил». Своим неподчинением вы поставили меня в неловкое положение, и я намерен решить проблему здесь и сейчас».